Мы вершили с ним судьбы штата через дверь ванной комнаты. Хозяин сидел внутри, а я снаружи на стуле с черной книжечкой на колени, и телефон в комнате звонил как оглашенная. Теперь в комнате распоряжался фотограф. Он усадил хозяина за стол. Хозяин углубился в затрепанную хрестоматию, вспыхнул блиц, и первое фото было готовым. За ним последовал пяток других, хозяин с учебником правы на коленях, хозяин на стуле у печки, и бог знает где еще. Я предоставил им увековечивать себя для потомства и спустился вниз. На нижней ступеньке я услышал голоса из гостиной и догадался, что это Люси с Эдди Бёрк и Том с дедом когда я вышел на заднее кольцо Слышно было, как в кухне хлопочет негритянка и мурлычет что-то про себя и про Иисуса. Я пересек задний двор, на котором трава не росла, когда польют осенние дожди, здесь будет только грязь с бестолковыми куриными следами. Но сейчас тут было пыльно, У который которые вели на участок, росло мыльное дерево, и упавшие ягоды хрустели у меня под ногами, как жуки. Я миновал рядок островерхих курятников, поставленных для сухости на кипарисовые чурбаки и обшитых дранкой. Я пошел дальше, к сараю и хлеву, где у большого железного котла для варки патоки, понурясь от вечного стыда за свой род, Стояла пара крепких, но траченных молью мулов. Котел был превращен в паилку. Над ним торчала труба с краном, одно из нововведений хозяина, которых не видно с дороги. Я миновал хлев, сложенный из бревен, но крытый новым железом, и прислонился к изгороди, за которой поднимался бугор. Позади сарая земля была размыта. Угадывался будущий овраг. Там и сям, в промойнах, был навален хворост, чтобы помешать воде, как будто и впрямь мог помешать. В метрах в ста под самым бугром стоял низкорослый дубняк. Там, наверное, была топка, потому что трава под деревьями росла густо густозеленая, сочная. На фоне плешивого косогора зелень эта выглядела неестественно яркой. Две свиньи лежали там, как пара серых волдырей на теле земли. Солнце склонялось к горизонту. Облокотясь на изгородь, я смотрел на запад, откуда протягивался в небо косой свет и вдыхал сухой, чистый, аммиачный запах, какой всегда висит над стойлами на исходе летнего дня. Я решил, что меня... «Отыщут, когда понадоблюсь». «Когда это случится, я понятия не имел. Хозяин с семьей, — подумал я, — заночуют у папы. Репортеры, фотографы с Эдди Бёрк вернутся в город. мистер Даффи, наверное, отправят в гостиницу, в Мэйзон-Сити, а, может быть, нас обоих оставят здесь. Но если они вздумают положить нас в одну постель, я пешком уйду в Мэйзон-Сити». Остается еще рафинад. Нам не надоело об этом думать. Плевать мне, как они устроятся. Я облокотился на изгородь, отчего материя на задней части моих брюк натянулась и прижала бутылку к бедру. С минуты я размышлял над этим, любуясь одновременно красками заката и, вдыхая чисто сухой омячный воздух, потом вытащил бутылку. Я глотнул, Сунул ее обратно, снова оперся на изгородь и стал ждать, когда краски заката вспыхнут у меня в животе. Что они сделали? Сзади кто-то отворил и захлопнул калитку, но я не оглянулся. А раз я не оглянулся, значит никто и не открывал скрипучей калитки. И это чудесный принцип, если бы им овладели. Лично я постиг этот принцип еще в колледже. Высчитал в одной книжки держался за него изо всех сил. Своим успехом в жизни я обязан этому принципу. Он сделал меня тем, что я есть. Чего вы не знаете, то вам не вредит, ибо не существует. В моей книжке это называлось идеализмом. И, овладев этим принципом, я стал идеалистом. Я был тренирован.